Седьмая. Станция Уракс была восхитительная. Тедди прекрасно знал, что человечество не самая развитая цивилизация Соглашения. Даже, скажем честно, наименее развитая. Имелись некоторые базовые технологии, которые в Соглашении распространялись свободно и были просто подарены Земле. Электрические двигатели Фиол с их немыслимым КПД, биологические очищающие агенты Аурон, Иммунокорректоры РАКС, в два раза поднявшие продолжительность человеческой жизни, система атмосферного баланса ХАЛ, удивительно, но именно проводящие изрядную часть жизни в почве существа разработали самую действенную систему контроля погоды. Но это были именно базовые знания, позволяющие любой биологической цивилизации восстановить экологию своей планеты и улучшить собственные организмы. Своего рода приз для всех – кто смог не убить себя и развиться до глобальной космической цивилизации. Все остальное можно было купить. Или нельзя, если по каким-то причинам товарищи по соглашению не хотели делиться технологиями. А единственной валютой служили технологии. Таблица Менделеева одинакова для всех, и никому не нужны земное золото, платина или даже рений. Земля считалась планетой весьма передовой, В технологии искусственного интеллекта. Компьютеры с кварковым ядром были серьезной статьей человеческого экспорта. Только Ракс не проявлял интереса к земным компьютерам, заявляя об опасности слишком уж разумных машин. Но сейчас, находясь в конференц-зале перед огромными голографическими изображениями, Тедди твердо решил, что Ракс лукавит. «Невозможно создать висящее в воздухе изображение», Объемная, яркая, абсолютно реалистичное, не используя мощнейших вычислительных систем. Тедди даже не занимала мысль, как это вообще возможно. Изображение возникало в воздухе, выглядело, как открытое в пространстве окно, как висящий в воздухе экран, при этом вокруг этого плоского экрана можно было обойти кругом, и ты все время смотрел на него, словно изображение поворачивалось за тобой. Самое главное, что это было невозможным без мощнейших компьютеров. Наверное, Ракс отвергали земную технику из-за ее примитивности. Переполненный одновременно восхищением и раздражением Тедди обошел основной экран, потом сел рядом с лючей. По главному каналу шло изображение кабины, еще с двух транслировали вид на планету. Их уже заволакивала огненная дымка, а четвертый демонстрировал катер со стороны. «Вспомогательный зонд», — коротко объяснила первая вовне, когда Мейли спросила об источнике сигнала. «Посадка займет 7 минут. Она неизбежно будет обнаружена. Но вряд ли катер идентифицируют как крупный объект. Средства наблюдения Невора засекут падение метеорита диаметром около метра. Это нормально. Их орбита замусорена. Есть и целый ряд метеоритных потоков». Только на последних километрах они могли бы отметить резкое снижение скорости, но к этому моменту катер сможет перейти в режим невидимости. Общая картина будет соответствовать разрушению метеоритов в плотных слоях атмосферы. Никаких поводов для тревоги. «Надеюсь, вы правы», — сказал Бэзил. «Я очень надеюсь, что командиру не придется применять оружие». Первая вовне посмотрела на него с сочувствием. Кивнула. — Вы добрый человек, Безил. — Да, я тоже надеюсь, что столкновение не произойдет. Офицер третьей ступени Анги протянула руку и, не отрывая взгляда от экрана, коснулась плеча сестры. — Посмотри, Латто. Старше, пусть и всего лишь на две минуты, сестра склонилась над ее экраном. Нахмурилась. — Пусти-ка меня. Анги встала, отошла от кресла. В расчете небесной стражи на посту номер 10974 она служила всего два месяца. Вообще-то Анги была инженером, хорошим инженером, работающим на постройке космических кораблей, защищающих Землю от кошаков. Но закон требует, чтобы каждый взрослый гражданин раз в пять лет проходил военную переподготовку. И это правильный закон. Кошаки коварны и безжалостны. Каждый человек должен быть готовым к защите своей Родины. Анге даже просилась в экипаж одного из крейсеров, построенных в том числе и ее руками. Инженеры в экипаже всегда нужны, не бывает техники, которая не ломается. Но ее направили в небесную стражу, где служила Латта. Сестеры и братьев старались не разлучать, даже если жизнь развела их пути. Как они ссорились с Латтой перед окончанием школы. Даже подрались однажды с визгом и тасканием друг друга за косы. Латте не терпелась в армию, она считала это своим долгом. Анги всегда любила технику. Она полагала, что принесет куда больше пользы на космических верфях, где мужчины и женщины создавали все новые и новые корабли. Потом они помирились, конечно. Даже поревели, обнявшись. «Ты иногда так ведешь себя, словно у тебя нет сестры», — с обидой сказала Латта. «Я даже думаю, ты была бы рада родить в одиночку». «Ага, слопала бы тебя в мамином животе и жила припеваючи», — кровожадно оскалилась Анги. «А так никуда от тебя не деться». В итоге Латта пошла в небесную стражу, а Анге окончила технические курсы и отправилась на орбиту. Вначале рядовым монтажником, потом бригадиром. Они часто созванивались, иногда писали друг другу старомодные письма на шелке. В школе обе девочки получили высшие баллы за каллиграфию. Но теперь судьба вновь их свела. Анге была под началом сестры, получающей от этого искреннее удовольствие. Пост был одним из второстепенных в общей системе планетарной обороны. Центральный район, включающий столицу, несколько индустриальных кластеров и сам Центр космической обороны, прикрывали большие двухномерные базы — радарные поля, ракетные и лазерные базы. Пятиномерные посты были артефактом древности, служили для контроля нижних слоев атмосферы и по большей части фиксировали нарушения полетных зон гражданским авиатранспортом и падение мелких метеоритов. Один радар, одна стартовая позиция зенитных ракет, уже лет десять как заброшенные и снятые с дежурства, старенький генератор бесперебойного питания, легкий флайер и одно здание контроля. На самом деле даже не здание, а снятый с колес автофургон. Аппаратура тоже была древней, частично построенная еще на электронных лампах. Самым современным устройством поста была кофеварка, подаренная под школой год назад. «Обломок», — сказала Латта, отходя от сестры и включая кофеварку. Прибор загудел, перемалывая кофейную кору и обдавая ее горячим паром. Каждый месяц что-то падает. Давно пора чистить низкие орбиты. Никак финансирование не выделит. Дождутся столкновения. «Точно обломок?» — спросила Анги. «Размер около глана», — сказала Латта. «Падал медленно, значит, масса невелика. В километре от поверхности развалился и исчез с радара». Оповещения не было, значит, базы его вообще не зафиксировали, пока не разгорелся от падения. Я думаю, кусок термоизоляции или кислородный баллон. Их постоянно теряют. Анги кивнула. Все так. Анги и самой доводилось упускать в открытый космос предметы. Термоизоляцию или баллоны она ни разу не теряла, а вот электрическое сверло, бухту, кабеля и пакет с пластиковым крепежом случалось. Начальник монтажников даже грозился списать ее на поверхность. Я орал про руки-крюки, и что таких инженеров надо кошакам засылать вместо диверсантов. И все-таки ответ сестры ее не полностью удовлетворил. Смотри, она вывела запись на монитор. Там потеря скорости резкая пошла. В последние секунды перед исчезновением метки. Латта взяла из кофеварки стаканчик, вновь подошла к сестре. Прихлебывая ароматный янтарный кофе, прокрутила запись дважды. Похвалила Анге. Верно. Вся в меня, сестренка. Была потеря скорости. Когда баллон прогорает, а внутри еще остается газ или топливо, возникает реактивный момент. Классический момент. — А если это корабль Кошаков? — спросила Анги. — Диаметром в один глан? — Думаю, шеф их разведки Криди Вадрик повелел упаковать его в пустой бак и скинуть нам на головы, фыркнула Латта? — Разведывательный зонд, — предположила Анги. — Или биологическая бомба? «Не рискнут», — сказала Латте. Биологическое оружие было тем единственным табу, которое соблюдали и люди, и кошаки. Слишком уж страшные последствия. И слишком уж легко его применить. Разумеется, биологические бомбы были у обеих планет. А вот зонд... Вероятность мала, сестренка. Повторюсь, базы небесной обороны не заметили приближение к планете. Значит, мы зафиксировали мусор с низкой орбиты. Тем более он исчез. Развалился. Но можно и проверить. Чувствую, ты засиделась. Возьми к флаер и сгоняй к точке предполагаемого падения. Она еще раз смотрелась в экран и нахмурилась. Сказала: К тому же это рядом с центром обороны. Предупреди охрану, что будешь проверять местность, над которой зафиксировано падение метеорита. И попроси поддержку, что ли. Взвизгнув от восторга, ей действительно надоело пялиться в экраны. Анги поцеловала сестру и выскочила из фургончика. Их пост стоял в глуши посреди чахлого лесочка. Дорога к нему давно заросла травой. Ящерки-пивунки облепили нагревшийся на солнце металл фургона, громко стрекача, то и дело выстреливая длинными языками, схватывая роящихся в воздухе сосновых мушек. При появлении Анги стрекот стих. Пара сотен крошечных глаз подозрительно уставились на женщину. Но оно! погрозила им Анги пальцем. Продолжать несение боевого дежурства. Пивунки, живущие почти по всему континенту, были неофициальным символом небесной стражи. Их любили за мелодичный успокаивающий стрекот. С похожим звуком вращались антенны радаров, если механизм был хорошо отлажен. За ловкость и точность, с которой ящерки хватали всякую летучую и ползающую дрянь, от комаров-кукольников и до личинок-навозников. Людей ящерки не боялись. Были покрыты блестяще, как металл, чешуей. но как таким чудесным существам не стать символом защитников планеты? Забравшись во флайер, Анги вывела на навигатор точку, над которой рассыпался метеорит. Да, и впрямь недалеко от Центра космической обороны. Совпадение, конечно. Для нападения цель слишком крошечная. Шпионаж с поверхности ничего не даст. Основные этажи глубоко под землей и надежно экранированы. Сестра права. Упал полупустой баллон. Может быть, тот, который техники упустили три месяца назад на глазах Анги. Но ей хотелось развеяться. Анги захлопнула колпак кабины и нажала кнопку пуска. Двигатели флайера заурчали. Легкая машинка поднялась на высоту в полсотни глан и помчалась над лесом. Ян проснулся от хлопка. Негромкого. Словно лопнул бумажный пакет или воздушный шарик. Но что-то в этом звуке сдернуло его скойки. «Почему все гадости происходят ночью или под вечер?» — подумал он, шаря по полу в поисках фонарика. «Нет бы неприятностям приходить с утра, когда ты полон сил и готов сражаться с любой напастью». «Что такое, Ян?» — спросила Адиан, зашевелившись на кровати. «Что случилось?» «Не знаю». «Звук. Спи». Ян наконец-то включил фонарик. Батарейки были старые, но в темноте лучик света показался ярким. — Выйду, гляну. — Я с тобой, — просто сказала Адиан, встала, набросила на плечи одеяло. Они вышли из спальни. И Ян застыл, глядя на окно. В окне был свет, колеблющийся, желто-красный, тревожный. — Опять! — воскликнула Адиан. Ян понимал, что она имеет в виду. — Опять бомба, опять далекие взрывы. Но в мертвом городе уже нечему было гореть, и этот огонь был ближе. Куда ближе. Ян метнулся назад в спальню, схватил автомат, стоящий в углу. Скомандовал «Буди детей!», а сам распахнул дверь, стоя чуть в стороне от проема. Конечно, если кто-то начнет стрелять, пули прошьют фанеру без труда. Но все-таки никто не стрелял, зато перед домом полыхала разлившаяся по утоптанному снегу лужи темной, поблескивающей жидкости. Ян секунду смотрел на нее с непониманием, пытаясь сонным еще сознанием сообразить, что это такое. Потом из темноты сверкнув, пролетело что-то маленькое, упало на крышу домика и снова хлопнуло. Над головой затрещало. «Выходим!» — закричал Ян. Выбежал, не оглядываясь. Сейчас важнее всего было найти врага. У оставшихся в домике была еще минута, прежде чем горючая смесь прожжет покрытую снегом кровлю. Навстречу ему по навесной траектории пронеслась еще одна темная тень, ударила в стену, полыхнула, и Ян уже вспомнил, уже знал, что это. Зажигательные гранаты. Они не предназначены, конечно, для поджога жалких хижин. Термитная жидкость липнет к броне, прожигает металл, выводит из строя технику. Можно поджечь вражеский грузовик, даже попробовать остановить танк. А еще, и это едва ли не основное их предназначение, Такими гранатами выводят из строя собственную технику, если ее предстоит бросить при отступлении. Но поджечь хибару ими тоже можно. Ян рухнул на колени. Поднял автомат, выцеливая темноту, откуда летели гранаты. И нажал на спуск. Автомат забился, выплевывая гильзы из прессованного картона. Пули летели в темноту, слепо, неприцельно, все время забирая вверх. Ян отпускал спусковой рычаг. Опускал ствол, снова бил в темноту, стараясь охватить огнем как можно больший сектор. Ни в кого так не попасть, ни кого так не убить. Но хоть напугать, отогнать. Он даже не переводил автомат на стрельбу короткими очередями. Не было сил оторваться, прекратить огонь. Потом затвор щелкнул. Патроны кончились. Запасной магазин он, конечно же, не взял. Я набернулся. Хижина полыхала. Огнем охватило и крышу, и стены. На фоне огня стояли Адиан и дети. У Рыжа был в руках автомат. Молодец парень. Адиан держала какой-то здоровенный вьюг. Когда успела схватить, что это вообще? Одеяла на ее плечах уже не было. В одеяло куталась лан. Адиан была в одной ночной рубашке. Одна из стен с хрустом подломилась и рухнула внутрь домика. Крыша, как ни странно, еще держалась. Ян встал и пошел в темноту. Его нагнал рыж с автоматом на изготовку и фонариком в руках. Прошептал — это те. Беженцы вернулись. — Откуда у них гранаты? — спросил Ян. Они сделали еще несколько шагов и увидели три маленьких тела. Дети, которые ушли с беженцами. Дети и больше никого. Младшие были мертвы. Девочке пуля попала в голову, мальчику — две пули в грудь. Наверное, они умерли мгновенно. Старший мальчик был еще жив. Прижимал руки к животу и молча, страшно скалясь, смотрел на Яна. «Ну ты снайпер!» — прошептал Рыж. Ян не стал говорить, что стрелял наугад. Что это какая-то немыслимая удача, если такое можно назвать удачей, вслепую в темноте уложить троих нападавших. Никакой снайпер не справился бы. Он встал на колени рядом со старшим мальчиком и спросил. «Зачем?» «Вы нас отправили умирать!» — неожиданно четко ответил тот. «Где вы взяли гранаты?» — словно это было важным, выкрикнул рыж. Мальчик перевел на него взгляд. Часто заморгал. Ян понял ясно и холодно, что мальчишка умирает. Он в шоке, и только это держит его в сознании. «Там мертвые солдаты!» — с готовностью сказал мальчик. Они себя убили. Взрослые взяли автоматы и пошли дальше. Нас прогнали. Я взял гранаты. Почему вы просто не пришли? Почему, — закричал Ян, — мы бы вас пустили? Мы бы взяли вас в семью! Мальчик закрыл глаза. Но Ян почему-то знал, что тот мог бы ответить. Потому что вы однажды уже прогнали нас. Потому что нас прогнали взрослые, с которыми мы были потому что всем холодно и лишней еды нет. «Осторожно!» — сказал рыж, «Вдруг у него в руках граната без чеки? Я в кино такое видел». В детских ладонях было бы невозможно спрятать зажигательную гранату. Но Ян разжал мальчику мертвые пальцы. В руках ничего не было. Ян вытянул руки мальчика вдоль тела и встал. «Это моя вина», — сказала за спиной Адиан. Она подошла тихо. Ян не услышал. «Я убила их. Не ты. Я убила их, прогнав на смерть. А они?» Она помолчала, оглянулась на догорающий дом. «Они убили нас». Торможение было резким. Но перегрузка не превысила трех-четырех единиц. Значит, компенсаторы инерции на катере были. Просто Ракс не озаботились искусственной гравитацией. Валентин изо всех сил старался сохранять хладнокровие, понимая, что сейчас на них смотрит экипаж. Но ощущение было жутковатым. Катер несся к планете куполом вниз. За разошедшимися облаками открылась бирюзовая зелень и совсем по-земному выглядящие нитки дорог. Казалось, что все это сейчас опрокинется прямо на голову, расплющит, раздавит незадачливых террористов. «Красиво», — внезапно сказал Гюнтер и хрипло рассмеялся. «Нравится Ксения?» «Первая планета, по которой я пройду», — ответила третья вовне. «И впрямь! Как же ваше правило не высаживаться?» Валентин только сейчас подумал, что Ксения будто забыла о правиле «То, где будет Ракс, станет Ракс». — Не имеет значения, — отозвалась третья волна. В этой вселенной уже ничего не имеет значения. Их продолжало вдавливать в кресло, но катер замедлялся, и в самый последний момент, когда до поверхности оставалось от силы метров пятьдесят, совершил кульбит, перевернулся куполом к небу и коснулся поверхности, мягко, но надежно и неотвратимо. Уже не было больше сомнений, что они на поверхности, а не мчатся сквозь воздушный океан. — Великолепная посадка, — сказал Валентин, когда понял, что катер неподвижен. — Спасибо, — отозвалась Ксения. — Я польщена, командир. — Что это значило? Что посадкой руководила не автоматика, а она сама? Или что комплимент техники РАКС для третьей вовне равнозначен комплименту в ее адрес? Валентин решил сейчас не задумываться об этом. Купол над головой разделился на две части и втянулся в корпус. Валентин успел заметить, что изображение неба оставалось на крыше кабины до самого конца. Все-таки это было именно изображение, а не контролируемая прозрачность материала. Легонько толкнул лицо в воздух, входящий в кабину. Давление тут было чуть выше земного. Валентин ожидал чего-то необычного. На чужих планетах всегда чувствуешь некую особость, чужеродность окружающего, неправильность в привычном ощущении мира, но ее не было. Обычный летний воздух, в меру теплые даже запахи леса и трав совсем обычные. И небо было совсем земным, высоким, неясным, с тихо ползущими по нему серенькими облаками, но все-таки неизмеримо высоким. «Я думаю, какими-то штампами», — решил Валентин, — словами, прочитанных в детстве книг, чужими впечатлениями. Последствия интенсивного обучения мировой культуре. Это стресс. У меня все-таки стресс, я только теперь осознал, что мы и в самом деле в чужой вселенной, которую собираемся уничтожить. И я высадился на чужую планету, вопреки всем правилам и уставам. — Командир! — Гюнтер привстал и заглянул ему в лицо. — Черт, красота-то какая! — сказал Валентин, привставая. Кресло уже втянуло фиксаторы и мягко подтолкнуло его в спину. Ксения, полуприсев на своем кресле, оглядывалась. Потом привстала. Вышла из кабины и легко спрыгнула вниз. Валентин, терзаясь своей секундной заторможенностью, выбрался следом, встал на борт тарелки. От серого металла шел жар, но куда меньше, чем следовало бы после посадки. Куда катер ухитрился слить тепло? Ох уж эти технологии, ракс! Валентин спрыгнул с катера рядом с Ксенией. До земли было метра полтора. Катер казался ему выше, когда они садились в него в ангаре станции, Но сейчас словно приплюснулся, стал площе и ниже. Может быть, так оно и в самом деле было. Гюнтер спрыгнул вслед за ними. Они стояли, озираясь, и Валентин это почувствовал все трое наконец поняли в полной мере, что их миссия началась. Вокруг был лес, не густой, очень светлый, но все же не оставлявший сомнений, что это дикая природа. Деревья походили на наземные, только цвет листвы был не чисто зеленый, а с голубизной, уходящей в бирюзовость. Листва изрезанная, узкая, но ничего необычного, цепляющего взгляд. А еще было тихо. Доносился тихий стрекот, какие-то насекомые, но он лишь подчеркивал тишину и покой. Валентин посмотрел под ноги. Покрытая перегнившей листвой и древесным сором земля была чуть влажная. В таком лесу хорошо собирать грибы. Вокруг катера все было будто приглажено и утоптано, образуя круг диаметром метров десять. Одно молодое деревце было надломлено, несколько кустов смяты. Катер стоял на трех разлапистых низких опорах, выдвинувшихся из корпуса. Под самой тарелкой земля потемнела, будто слегка обожженная. «Все-таки вы к нам залетали», — сказал Валентин убежденно. Ксения улыбнулась, тронула борт катера, в обшивке разошелся люк. В небольшом отсеке лежало оружие и три комплекта одежды, рубашки свободного кроя, такие же просторные короткие брюки, едва доходящие до лодыжек. Одежда была ярких, даже слегка кислотных цветов, небесно-голубой, глубокий малиновый, сочный травяной. «Они и впрямь-то ходят?» — спросил Гюнтер, подозрительно разглядывая широкую лазурную рубашку. — Как-то очень уж ярко. — Праздничная одежда. Принято надевать в дни семейных праздников. Дни рождения родителей, даже если те уже умерли. И дни рождения детей, если они есть. Ксения надела рубашку, потом брюки. Застегнула эластичный ремешок. В таком ходят не всегда и не все. Но и удивления она вызвать не должна. Надеюсь. Валентин оделся, закрепил под рубашкой кабуру с пистолетом и ножны. В правое ухо вставил горошину коммуникатора. Сказал, зато такая одежда хорошо маскирует оружие. И это тоже было причиной выбора, кивнула третья вовне. Идем? Нам туда. Валентин глянул в направлении, указанном Ксении. Он, если говорить честно, не сориентировался, но третья вовне говорила уверенно. «Давайте сделаем все быстро», — сказал он. Ксения кивнула. Нахмурившись посмотрела на катер, и тот вдруг исчез. Валентин протянул руку, коснулся горячего борта. Катер не исчез, конечно же, просто стал невидимым. Идем, сказала третья вовне. Флайер огибала ограждение центра обороны по дуге. Анги не стала запрашивать разрешение на пролет через периметр. Разрешение бы дали, конечно, в конце концов. Небесная стража была частью общей обороны и в итоге подчинялась тому же самому центру. Но, скорее всего, к месту падения метеорита послали бы охранников центра, а ее бы отправили обратно. Анги не хотела упускать шанс лично осмотреть подозрительную точку. Она послала кодовое сообщение ⁇ Следую вне периметра, направляюсь к месту падения неопознанного объекта. Помощь не требуется. Уровень опасности 3. Забавно было лететь мимо величественных корпусов. Приземистых, в 5-6 надземных этажей, выкрашенных в торжественный сиреневый цвет, и понимать, что посланный тобой сигнал, пролетев по цепи ретрансляторов и промежуточных станций, именно сюда и вернется. Компьютер поместит его в нужный раздел, какой-то оператор мельком глянет на сообщение и нажмет «Разрешить». На экране высветилась бирюзовая метка. Полет разрешен. День сегодня был рабочий. Но на территории центра за периметром все равно было немало людей. Трое в ярких старомодных одеждах семейного празднества шли от самого периметра. Чего их сюда занесло? Пропускные пункты далеко, смотреть тут нечего. Провинциалы, судя по всему. Флайер заложил вираж и застыл в воздухе. Гудели четыре турбодвигателя, удерживая машину в неподвижности. Где-то в этой точке и развалился метеорит. Анги посмотрела налево, направо. Тронула ручку управления, посылая машину в медленный полет по спирали. Снизилась до 10 глан, до самых верхушек деревьев. Под ней заколыхались тонкие верхушки деревьев, поток воздуха из двигателей срывал с них листву. Анги изучала чахлый лесок со всем энтузиазмом новобранца. Ничего необычного. Да и что она хотела увидеть? Кошака в боевом скафандре? Она уже хотела дать автопилоту команду на возвращение, когда ее взгляд зацепило что-то необычное. Круглая полянка с поваленным деревцем. Какая-то она была слишком круглая, что ли. Анге остановила машину в воздухе, придирчиво осмотрела полянку. Ничего необычного, если вдуматься. Поваленное деревце и несколько смятых кустов. Еще трава примята, и, кажется, в центре след от костра. Кто-то сажал здесь флаер, Наверное. Ну а что еще тут могло быть? Приземлился вражеский корабль, замаскированный под метеорит, а потом тихонечко улетел? Нет у кошаков таких технологий. Иначе бы плохо пришлось ребятам в космосе. Совпало? Просто совпало. Анги снова потянулась к панели автопилота. И замерла. Не веря своим глазам, наклонила флаер еще чуть приопустила его к земле. Двигатели негодующе завыли, удерживать неподвижность с таким креном было нелегко, но зрение Анги не подвело. В паре глан от земли сидела ящерка пивунок, стреляла длинным языком, выхватывая из воздуха мошкару. Ничего необычного, кроме того факта, что ящерка сидела на воздухе, на пустоте. Анги повела рычаг управления, сажая флайер. Пару глан машина спокойно снижалась, а потом Раздался удар. Один край флайера задрался вверх, двигатели завыли, пытаясь выправить машину и все-таки посадить ее. Нехитрые автопилоты, такая же простая навигационная система, явно не могли понять, почему один край машины никак не желает опускаться. Потом край флайера со скрежетом скользнул по чему-то невидимому, и машина опустилась на краю полянки. Анги несколько мгновений сидела в кресле. У нее бешено билось сердце. Не зря. Не зря она решила сюда прилететь. Анге откинула скрипнувший колпак флайера, вышла. Сделала два шага к висящей в воздухе ящерке, на всякий случай вытянув перед собой руки. Пальцы коснулись чего-то твердого и горячего. Она сделала несколько шагов, вводя в воздухе руками, будто внезапно попавший в тьму человек. Контур невидимого вырисовывался достаточно четко. Что-то твердое. Горячая, округлая, глан 8-10 в диаметре. Не просто НО, неопознанный объект, а НВО, неопознанный, вражеский объект. Без сомнений. «Лата!» — прошептала Анги, снимая с пояса коммуникатор. «Очень красивая». Сухо, будто оценивая картину или статую, сказала Мэйли, глядя на выглядывающую из летающей машины девушку. Машина была смешная, напоминающая старинные квадрокоптеры или первые летающие такси. Круглая прозрачная кабина и четыре многолопастных двигателя на коротких консолях. Большой скорости от такой конструкции не добьешься, но в воздухе она устойчива. «Красивая», — согласился Безил, как зачарованный, глядя на девушку. Высокая, длинноногая, с чуть необычным, но очень милым и добрым лицом. На девушке был брючный костюм, выглядящий каким-то странным гибридом военной формы, судя по рациональному строгому покрою, и праздничной одежды. Уж больно яркие были цвета — лимонно-зеленые брюки, бирюзовый жакет. Что это на ней такое? — Это форма сотрудников Небесной Стражи, — сказал 206-5. Она похожа на расцветку местных ящериц, которых содержат в домах для защиты от летающего гнуса. В правильном мире у них нет Небесной Стражи. — мрачно сказал Бейзил. Посмотрел на первую вовне. — Что скажете, Прима? Они все-таки заметили катер. Прима молчала. На одном экране командир с Ксенией и Гюнтером шел к зданию штаба, удаляясь от ограды. Но сейчас все смотрели на трансляцию с катера, на девушку, которая повела свой аппарат на посадку. — Будет бум, — негромко сказал Тедди. И виновато улыбнулся, явно не уверенный, что не нарушил субординации. Борт летающей машины уперся в невидимую поверхность катера. Машина накренилась, но удержала равновесие. «Гироскопы они давно изобрели», — пробормотал Алекс, и незаметно для окружающих дал Тедди легкий подзатыльник. Бума и впрямь не случилось. Машина со скрежетом соскользнула с катера и приземлилась рядом с ним. Колпак кабины откинулся. Выглядело все собранным на живую нитку. Колпак крепился на петлях, которые ожидаешь увидеть в деревенском сортире. Но это не помешало детям солнца заметить сверхтехнологичный катер «Ракс» и в считанные минуты к нему добраться. «Когда цивилизация строится на непрерывной войне, от нее можно ждать любых технологических сюрпризов», — сказала первая вовне. Девушка в переточной яркой форме двинулась к катеру, вытянув руки перед собой. «Все! Считайте, они раскрыты», — сказал Соколовский. Откашлялся. «Может быть, кто-то предложит то, что я сказать не могу?» «Я все-таки давал клятву Гиппократа». «Вы можете ее убить, Прима?» — спросил Бэзил. На него мгновенно посмотрели все, но ученый твердо повторил. «У катера есть оружие?» «Не для ближнего боя», — сказала Прима. Девушка закончила ощупывать катер. На ее лице отразилась болезненная гримаса. Она стала снимать с пояса что-то вроде мобильного телефона. «Коммуникатор!» сказала первая вовне. «Мне придется...» Коммуникатор в руках девушки заискрил и задымился. Из двигателя летающей машины и из открытой кабины тоже повалил дым. «Электромагнитный импульс», — пояснила Прима. «Единственное, что я могла сделать. считаете что я закричала на всю планету «Тут враг». Но закричала громко, и те, кто был рядом, оглохли». Девушка в цветастой форме отбросила дымящийся коммуникатор и замотала в воздухе рукой. Виртуальный экран с ее изображением ушел на задний план. На передний выдвинулся экран с покачивающимся от ходьбы изображением сиреневых зданий штаба обороны. «Командир Горчаков», — сказала Прима, — «нештатная ситуация. Место посадки обнаружено сотрудником Небесной Стражи. Я была вынуждена сжечь всю электронику вблизи катера. Это демаскировало место посадки, но затруднит работу охраны. Можете больше не скрываться. Теперь важно только время». «Я был уверен, что это случится», — ответил невидимый Валентин. «Принято первое вовне». «Почему он был уверен?» — спросила Прима, помолчав. Как ни странно, но ответила ей Лючи. «Потому что дерьмо всегда случается, уважаемая первое вовне». Анги стояла, беспомощно тряся обожженной ладонью. Коммуникатор не взорвался, не загорелся, но мгновенно раскалился, едва она попыталась его включить. Едкий белесый дым, пахнущий горелой изоляцией и химией, шел из всех щелей. Наверное, не будь это армейская модель в алюминиевом корпусе, он бы расплавился. Да что же это такое? В самый неподходящий момент. Батарея выдала всю энергию разом. Но тут Анги увидела, что из кабины и от двигателей флайера валит такой же мерзкий белый дымок. И все поняла. Она обнаружила замаскированный, вопреки всем законам известной ей физики, корабль врага а враг обнаружил ее и нанес удар. Скорее всего, электромагнитный импульс чудовищной силы. Она не может сообщить о своей находке. На мгновение ее охватила паника. Конечно, можно добежать до ограды, преодолеть ее, броситься в штаб, а если... А если корабль улетит? Стоп. Она заставила себя успокоиться. Враг лишил ее средств связи, но одновременно демаскировался. Даже у сестры на экранах радаров должно было полыхнуть. Возможно, конечно, что импульс слишком силен, и электроника ближайших постов тоже пострадала. Но все равно уцелели данные. И сейчас уже по сигналам тревоги сюда устремятся истребители, винтолеты, силы наземной обороны. Неужели враг этого не понимал? Понимал? Нельзя недооценивать тех, кто смог сделать невидимый корабль. Значит, враг отвлекал. Вызывал огонь на себя. Из корабля уже вышли кошаки и двинулись к штабу. Она вдруг вспомнила троицу провинциалов в старомодных одеждах, идущих по скверу от ограды, в которой нет и не было пропускных пунктов. Вот где настоящий враг! Анги заглянула во флайер. Реактивный карабин, единственное оружие поста Небесной Стражи, висел в креплениях за спинкой кресла. Анги сняла карабин. Вставила в магазин обойму, еще три запасные обоймы рассовала по карманам. Двадцать крупнокалиберных реактивных пуль. Достаточно для трех обнаглевших кошек. Забросив оружие за спину, Анги бросилась бежать через лесок к ограде. Ах, какая была глупость! Оставлять вокруг штаба эту чахлую зелень! Надо было все выжечь! И поставить доты с автоматическими пулеметами. Как они могли так заблуждаться? Почему были уверены, что война останется в космосе? Вокруг Калтии, ласковой, как ее зовут кошаки. Война пришла к ним в дом. Негласные соглашения нарушены. Что ж, они покажут хвостатым тварям, что люди умеют воевать.